Голова шестнадцатая, Сара Морган. Мэтью отвёз меня домой. Он попытался отговорить меня браться за это дело, сказал, что я совершаю ошибку, и я ответила, что это его не касается. Я слишком устала, чтобы идти в офис, и слишком расстроена, чтобы пытаться объяснить Энн или кому-либо ещё, что происходит в моей жизни. Не думаю, что смогу даже видеть кого-нибудь. Я чувствую слишком многое. Злость, страх, грусть и множество других вещей, которые даже не могу описать. Эта история скоро выйдет наружу. С моим статусом в Вашингтоне и тем фактом, что Адам — известный писатель, лишь вопрос времени, когда это произойдёт. Что я скажу, Энн, моим коллегам, моим клиентам? Я не могу не беспокоиться об этом. Моё внимание должно быть сосредоточено на Адаме и этом деле. И весь день я то засыпала, то просыпалась. Когда же окончательно проснулась, начала обдумывать имеющиеся факты. Есть Адам, который, несомненно, является самым очевидным подозреваемым. У него есть средства, мотив и возможность. Всё, что нужно окружному прокурору, чтобы возбудить против него дело и осудить. Но есть и Скотт. Общение, которое у меня было с ним, подтверждает то, что сказал Адам. У него вспыльчивый характер, и он, по-видимому, не может контролировать себя. Плюс сообщения, о которых упоминал Адам. У Скотта также есть средство и мотив. Но вопрос в том, была ли у него такая возможность. Я беру блокнот с прикроватной тумбочки и делаю пару пометок. Пишу возможность и обвожу слово кружком. Может ли быть кто-нибудь ещё? Келли стала жертвой, но у неё была интрижка. Что ещё она делала? Чем ещё увлекалась? Есть ли кто-нибудь ещё, кто хотел бы её смерти? Записываю кофе Сета. и должна поговорить с её коллегами, клиентами и всеми, кто мог с ней контактировать. Звонит телефон. Я не узнаю номер и не решаюсь ответить. Сейчас девять вечера, но это может быть Адам, звонящий из больницы. Мне следовало вернуться и проверить, как он, но шериф Стивенс заверил, что всё в порядке и что мне нужно пойти домой и отдохнуть. Я беру трубку. «Привет». «Привет, Сара. Это шериф Стивенс». Я просто звоню, чтобы сообщить, что у Адама всё в порядке. Он очнулся, я только что вышел из больницы. Что сказал врач? У него сломана скула, небольшое сотрясение мозга, несколько синяков, но он поправится. Я отправил документы в нашу страховую компанию, так что вам не нужно беспокоиться о стоимости лечения. Меня не волнует стоимость. Меня волнует его состояние, чтобы с ним всё было в порядке. Но так и есть. «Извините, что беспокою», — говорит он и собирается повесить трубку. «Подождите», — в моём голосе паника. «Я не хочу, чтобы он вешал трубку. Мне почему-то хочется поговорить с ним. Может быть, это потому, что он понимает, через что я прохожу, что он проявил ко мне доброту и понимание, когда никто другой этого не сделал. Может быть, это потому, что я, кажется, не могу его понять или просто хочу его помощи». «На самом деле мне нужна его помощь». «Да?» — спрашивает Стивенс, терпеливо ожидая моего ответа. «Кажется, он ловит каждое мое слово. И я думаю, что он тоже хочет поговорить со мной». «Спасибо, шериф». «Райан, зовите меня Райан». «Райан, мне жаль, что я была резкая и вспыльчива. Я знаю, что это не ваша вина и что вы хотите помочь. Я просто пытаюсь держать себя в руках». Не хочу срываться на вас. Я слышу, как он вздыхает. Это вздох облегчения или вздох разочарования, я не знаю. Сара, я не так хорошо вас знаю, но... Если это сделал Адам, я здесь только для того, чтобы выяснить правду. Если Адам этого не делал, то же самое остаётся верным. Я для вас профессионал и друг. Наверное, я пытаюсь сказать, что я здесь ради вас. независимо от того, что мы узнаем. Я просто ищу правду. Мне кажется, я начинаю понимать, к чему он клонит. И хотя это в высшей степени неуместно, я польщена. Он мне нужен. Мне нужна его помощь, и я не могу отмахнуться от этого, но буду вести себя строго профессионально. И я оценю это, шериф Стивенс. К этому времени он уже не исправляет имя, которым я его называю. Он прекрасно понимает, о чём я говорю. Понимает, что это — Чем бы оно ни было, не может произойти между нами. «Спокойной ночи, миссис Морган. Увидимся завтра утром, как и планировалось». «Спокойной ночи», — заканчиваю я разговор. Когда уже собираюсь положить телефон на тумбочку, он жужжит, сигнализируя о получении сообщения. Это от Мэтью. «Я сожалею о том, что сказал. Ты права. Это не моё дело, но я здесь ради тебя, если я тебе понадоблюсь». «Следующие пару дней у меня много дел, но я приеду к тебе, как только смогу». Я прижимаю палец к тексту и выбираю Эмодзи сердечко. Кладу трубку и закрываю глаза, надеясь, что засну сегодня ночью. Но точно знаю, что не засну.